часть 4 больше всего меня раздражает ситуация когда кто-то прыт явиться к конкретному времени а затем заставляет ждать 15 минут это предел моего терпения мы с отцом ожидали уже больше получаса да они это нарочно недоваа я когда мы прибыли нас попросили немного подождать в кабинете директора однако сама директор отсутствовала мы М -м -м. пытаются показать что они здесь власть которая может заставить нас ждать «Согласился папа. Может быть. А может, мы просто ожидаем остальных?» Я сидела так, что чуть сгорбилась в кресле, и сквозь щель между низом жалюзи и окном могла наблюдать за тем, что происходило за дверью. Эмма и отец появились почти сразу же после нас, выглядели при этом спокойно и обыденно, словно это был обычный, ничем не примечательный день. Она даже не волновалась. Её отец был полной её физической противоположностью, исключая общий рыжий цвет волос». Он был большим человеком в полном смысле этого слова. Выше среднего, с большим пузом. И хотя он мог говорить тихо, когда ситуация этого требовала, его мощный голос легко привлекал людское внимание. У Эммы же большая была лишь грудь. Отец сам разговаривал с родителями Мэдисон. Они оба выглядели молодо, но только мать можно было назвать миниатюрной, как саму Мэдисон. В отличие от Эммы её отца, сама Мэдисон и её родители выглядели обеспокоенными... Я предполагала, что отец сам каким-то способом пытается их успокоить. Мэдисон, в частности, смотрела в пол молчала, отвечая лишь на то, что говорила Эмма. София появилась последней. Она выглядела угрюмой и раздражённой, напомнив мне суку. Сопровождающая её женщина точно не была её мамашей. Голубоглазая блондинка с лицом в форме сердечка, одетая в тёмно-синюю кофточку и брюки песочного цвета. Некоторое время спустя секретарь зашла, чтобы забрать нас из кабинета. «Ваше нос, Тейлор!» шепнул папа, когда я закинул рюкзак на плечо. «Ты должна выглядеть уверенно, поскольку сдача стоит не из лёгких. Мы, может быть, и правы. Однако Алан один из учредителей юридической конторы. Он мастер манипулировать системой». Я кивнула. «Подобное впечатление у меня уже сложилось. После звонка от отца именно Алан был тем, кто инициировал это собрание. Нас отвели через холл, куда выходили кабинеты методистов, в комнату с овальным столом для переговоров». Троицу с их опекунами усадили с одного конца стола, всего их было семеро, нас же попросили сесть с другого, там, где стол сужался. Директоры учителя вошли после нас и сели на свободные места между нами. Может быть, я начала слишком сильно обращать внимание на детали, особенно когда я заметила странный отголосок недавней встречи со злодеями в нынешнем собрании, но я отметила, что мистер Гледли сел возле отца Мэдисон, а место возле моего отца осталось пустым». Мы могли бы оказаться полностью изолированными от основной группы людей, если бы миссис Нот, наша классная, не села слива от меня. И я задалась вопросом, села бы она рядом, если бы оставалось другое свободное место. Я нервничала, я уже рассказала папе, что пропускала занятия, правда не сказала сколько. Я не хотела повторить ошибку суки, оставив его в неведении. Меня беспокоило, что теперь это может всплыть, беспокоило, что всё пойдёт не так, как я рассчитывала, беспокоило, что я что-нибудь испорчу». «Спасибо всем за то, что пришли», — произнесла директор, сев положив перед собой на стол тонкую папку. Директора была худощавая, с крашенными светлыми волосами и прической под горшок, привлекательность которой я никогда не пойму. И одета была так, словно пришла на кладбище. Чёрные блузка, свитер и юбка, чёрные туфли. «Мы здесь, чтобы обсудить произошедшие инцидианты, в которых жертвой стала одна из наших учениц». Она посмотрела на папку. «Мисс Эберт, это я». А личности, обвиняемые в неподобающем поведении, это Эмма Барнс, Мэдисон Клеменс и София Хесс. Мы снова встречаемся, София. Мне остаётся лишь пожелать, чтобы это было чаще связано с командой по лёгкой атлетике и реже с отработками». София пробормотала что-то похожее на согласие. «Итак, если я правильно понимаю ситуацию, мисс Эберт напала на Эмму вне школьной территории, и в скором времени после этого она обвинила её в издевательствах». «Да», — сказал алан. Её отец позвонил мне, мы встретились, и я посчитал, что лучшим вариантом будет попытаться решить ситуацию официальным путём. «Вероятно, так будет лучше всего», — согласилась директор. «Давайте разрешим этот вопрос». Она выжидающе развернулась ко мне и отцу. «Что?» — спросила я. «Будьте добры пояснить, какие обвинения вы выдвигаете против этих девушек». Я недоверчиво рассмеялась. «Хорошо». «Итак, нас собрали незамедлительно, не давая времени на подготовку, и предполагается, что я буду готова. Может быть, тогда вы обрисуете в общих чертах самые серьёзные случаи? А как же незначительные инциденты?» С вызовом спросила я. «Все те мелочи, которые превращали каждый мой день в ад? Если вы не можете припомнить...» «Я помню», — прервала её я. Я наклонилась к рюкзаку, который положила у своих ног, и вытащила кипу бумаги. Мне пришлось просмотреть её в течение нескольких секунд, прежде чем я смогла разделить кипуну две части. Шесть электронных писем с оскорблениями. София толкнула меня, когда я спускалась вниз по лестнице, вынуждая меня уронить книги, толкала и пихала меня не менее трёх раз в то время, как я была в спортзале, и бросила в меня мою одежду, когда я была в душе после урока физкультуры. Из-за чего-то намокла. На оставшихся утренних занятиях мне пришлось носить спортивный костюм. На биологии Мэдисон использовала возможные поводы, чтобы воспользоваться учительской точилкой карандашей, или поговорить с учителем, и каждый раз, когда она проходила мимо моего стола, она скидывала с него все мои вещи на пол. Она повторила это три раза, а когда я закрыла свои вещи, на четвёртый заход она высыпала на мою голову и на стол стружку из точилки. Втроём они загнали меня за угол после окончания занятий, отобрали мой рюкзак и выкинули его в мусорку. Понятно. Директор сделала сочувствующее лицо. Не слишком приятно, не так ли? Это 8 сентября, уточнила я. Мой первый день возвращения в школу в прошлом семестре. 9 сентября. Прошу прощения. Извините, сколько у вас записей? Хотя бы по одной на каждый школьный день, который был в прошлом семестре. Жаль, что решил отслеживать это только прошлым летом. 9 сентября трое подбили моих одноклассниц подшутить надо мной. Я ходила с рюкзаком, который они перед этим выкинули в мусор, и каждая девочка, которая была рядом, морщила нос или говорила, что я воняю мусором. Это росло как снежный ком. К концу дня к ним присоединились и другие. Мне пришлось сменить ящик электронной почты после того, как его заполнили письма с оскорблениями, «Я сохранила все эти письма, посланные мне. Вот они!» Я положила руку на вторую кипу. «Можно мне?» Спросила миссис Нот, я вручила ей распечатки электронных писем. «Нажрись стекла и подавись, твой вид вгоняет меня в депрессию. Сдохни в огне!» Читала она, переворачивая страницы. «Давайте не будем уходить в сторону», — сказал мой папа. «Мы дойдём до всего в своё время. Моя дочка как раз рассказывала». «Я не закончилась 9 сентября», — сказала я. «Хм, позвольте найду, где остановилась». На уроки физкультуры снова. «Вы хотите перечислить каждый инцидент?» Спросила директор. «Я думала, что вы этого и хотите. Вы не сможете принять верное решение, пока не услышите обо всем, что произошло». «Боюсь, что это займет много времени. А у некоторых из нас есть работа, к которой нужно сегодня вернуться. Вы можете сократить рассказ до самых значимых инцидентов?» «Они все значимы!» Сказала я. Возможно, я повысила голос, потому что пап положил руку мне на плечо. Я вздохнула, затем сказала настолько спокойно, насколько могла. «Если вам неприятно слушать всё это, просто представьте, каково это переживать. Возможно, вы сможете хоть в малой степени понять, что чувствовала я, когда ходила в школу». Я посмотрела на девочек, только Мэдисон выглядела действительно расстроенной. София сверлила меня взглядом, а Эмми удавалось выглядеть скучающе и уверенной в себе. «Мне это не нравилось», — заговорил Аллан. «Думаю, мы все осознаем, что это было неприятно». Вы обосновали свою точку зрения, и я благодарю вас за предоставленную информацию. Но из этих инцидентов вы можете доказать? Эти электронные письма были отправлены со школьных компьютеров? Лишь немногие письма с адресов школьной почты. В основном они были отправлены с одноразовых ящиков в Hotmail и Yahoo. Ответила миссис Нот, просматривая страницы. Нельзя доказать, что те несколько писем со школьной почты были отправлены владельцами ящиков, так как они могли забыть выйти из своей почты, покидая компьютерный класс. Она посмотрела на меня извиняющимся взглядом. «Таким образом электронные письма можно отбросить», — сказал алан «Это не вам решать», — ответил мой папа. «Многие письма были отправлены во время школьных занятий», — подчеркнула я. Моё сердце колотилось. Я даже пометила их синим маркером. «Нет», — сказал директор. «Я согласна с мистером Барнсом. Вероятно, будет лучше, если мы сосредоточимся на том, что можем проверить. Мы не можем сказать, кто и откуда отправил те электронные письма». «Вся моя работа...» Все те часы, что я вспоминала и записывала все произошедшие случаи, вместо того, чтобы поскорее их забыть, всё оказалось развеяно по ветру. Я сжала кулаки на коленях. «Ты в порядке?» Пробормотала мне на ухо папа. Было слишком мало того, что я могла фактически доказать. «Две недели назад ко мне подошёл мистер Гладли», обратилась и к собравшимся. Он заметил, что кое-что происходило в его классе. Мой стол был разрисован каракулями пачкан соком, клеем, мусором и тому подобными вещами в разные учебные дни. «Вы помните, мистер Гладли?» Мистер Гладли кивнул. «Помню». «И после занятия вы помните, как видели меня в коридоре, окружённую девочками? Как надо мной насмехались?» «Я не забыл. Я видел вас в коридоре вместе с другими девочками. Если я не ошибаюсь, это было после того, как вы сказали мне, что сами решите свои проблемы». «Это не то, что я сказала». Мне пришлось взять себя в руки, чтобы не заплакать. Я сказала, что думаю, что вся эта ситуация с родителями и учителями будет фарсом. До тех пор вы не доказали мне, что я не права». «Тейлор», — сказал мой папа. Он положил руку на мой сжатый кулак, а затем обратился к преподавателям. «Вы обвиняете мою дочь в том, что она всё выдумала?» «Нет», — сказала директор. «Но я думаю, что когда над кем-то издеваются, вполне возможно приукрасить происходящее или увидеть издевательство там, где их нет. Мы хотим быть уверенными, что решение относительно этих трёх девочек будет справедливым». «А я не заслу...» — начала была я, но папа сжал мою руку, и я замолчала. «Моя дочь также заслуживает справедливого отношения, даже если лишь десятая часть из упомянутых событий имела место. Все это говорит о том, что череда подобных издевательств продолжается. Кто-то не согласен?» «Издевательство — слишком сильное слово», — сказал Алан. «Вы все еще не доказали. Алан!» — прервал его мой папа. «Ради бога, замолчи! Здесь не зал суда!» Все за этим столом знают, что сделали эти девочки, и ты не сможешь вынудить нас это проигнорировать. Тейлор была у вас в гостях, наверное, сотню раз. А Эмма так же часто бывала у нас. Если ты хочешь сказать, что Тейлор — гунья, то говори прямо. Я только думаю, что она очень чувствительна, особенно после смерти матери. Она...» Я сбросила экипу бумаг со стола. 30 или сорок листов образовали немаленькое облако разлетевшихся бумаг. «Не продолжайте», — сказала я тихо. Я едва могла услышать себя из за гудения в ушах. «Не надо. Докажите, что вы, по крайней мере, человек!» Я увидела ухмылку на лице Эммы, прежде чем она поставила локти на стол и прикрыла её руками.